Глава 29 Утренние чудеса. 1936. Парамбиль. День выдался ненастный. Большая мача полна дурных предчувствий, отправляя сына в школу в рассветной тьме. В сонных понурых плечах ни малейшего намека на стать его отца. Сын более хрупок, скорее тростинка, чем ствол дерева. — А мачи? — Доносится голос из-за спины, где заворочилась дочь. Она взволнованно ждет, пока малютка мол, усядется рядом. Способность дочери загоди объявлять о визите гостей распространяется и на предсказание плохой погоды, катастроф и смертей. Аммачи, скоро появится солнце. Большая Аммачи с облегчением выдыхает. За 28 лет жизни малютки, мол, Солнце исправно всходило каждый день, но каждое утро малышка восторженно приветствовала его возвращение. Видеть чудо в обыденном — более ценный дар, чем пророчество. После завтрака малютка, мол, протягивает свою широкую ладонь и большая аммачи отсчитывает три биди. Ни одна уважающая себя женщина-христианка не курит, но некоторые жуют табак, а старушки — Бережно хранят свои коробочки с опиумом. Никто не знает, откуда у малютки Мол взялась привычка к бииди, а сама она не сознается. Но она так радуется, что невозможно отказать в ежедневной порции в три бииди. Ее мать не представляет себе мира, где дочь не сидит на своей скамеечке и с улыбкой на увядшем морщинистом лице не напевает своим трепичным куколкам. Мутам – это ее сцена. А когда пропаренный рис оставляют сушиться во дворе, никакое пугало не может сравниться с бдительностью малютки Мол. «Где мой милый малыш?» — спрашивает малютка Мол. Мать напоминает, что он ушел в школу. «Какой он милый!» — хихикает малютка Мол. «Верно, но не такой милый, как ты». Дочка громко смеется хриплым восторженным смехом. «Я знаю», — скромно соглашается она. Но потом ни с того ни с сего тень набегает на лицо малютки, мол, «С нашим малышом что-то случилось», — говорит она. Когда Филиппа идет в школу, небо низкое и тяжелое, точно мокрые простыни на провисшей бельевой веревке. Высокие замшелые насыпи по обе стороны тропинки образуют темный туннель. Вспышка молнии очерчивает извилистый... Похоже на веревку предмет, лежащий впереди на земле. Филиппос замирает, пока не убеждается, что предмет не живой, просто ветка. Его тринадцатилетняя память все еще хранит воспоминания о том дне, когда ему было 7 лет, и он бежал с Цезарем через Каучуковую плантацию. Цезарь и Джимми единственные имена, которые дают собакам в траванкоре, независимо от пола животных. Маленькая дворняжка вертелась. Приседала на задние лапы, ухмылялась, подзадоривая Филиппа сопуститься на перегонки, и так неистово виляла хвостом, что рисковала оторвать и потерять свою заднюю часть, вновь срывалась с места, обезумев от радости. Внезапно песик взмыл в воздух, как будто наступил на пружину, и Эдема не стало. Филиппа с краем глаза заметил капюшон и услышал шорох в зарослях. Это была Этади Муркхан, змея восьми шагов. Восемь шагов — все, что вам остается, если она укусила, и то, ежели не мешкать. Цезарю осталось всего четыре. У собак есть имена, — с горечью шепчет Филиппос, чувствуя боль от смерти Цезаря так, словно это случилось только вчера, а заодно, продолжая утренний диалог с кошкой, которая забрела в кухню, провожая взглядом рыбу, которую мама укладывала ему с собой на обед. Собака живет ради тебя, а кошка просто живет рядом с тобой. Воротник влажный, рубашка прилипла к телу, пока он бредет вдоль взбухшего ручья. Филиппос ощущает чье-то присутствие позади. Волна мурашек бежит по рукам. «Не дай сатане овладеть твоей волей, ибо он приведет тебя к погибели!» Он кричит вслух слова, которым научила мама «Господь мой заступник!» Оборачивается и видит на реке зловещую громаду, заслоняющую небо. Неповоротливая рисовая баржа замедляет свой ход и останавливается, швартуется. По словам Джопана, у развратных лодочников, которыми он командует, Есть тайные места для швартовки, где женщины продают свои услуги и домашнее вино, освобождая от заработанных денег и подворовывая часть груза. Филиппас завидует Джопану, который вместо школьной каторги наслаждается закатами на озере Вембанат и смотрит кино в Качине и Келоне. Джопан мечтает оснастить баржи моторами и совершить революцию в перевозке грузов. Он говорит, что никто об этом не задумывается, потому что каналы мелкие, а баржи ветхие, но у Джоппана есть подробная нарисованная схема, как можно подвесить мотор. Водный поток расширяется, и двумя протоками огибает маленький остров. Вода подступает к ступеням, построенных на нем двух новых церквей. То, что было некогда одной общиной пятидесятников, раскололось надвое, когда внутри нее внезапно, подобно пламени на соломенной крыше, вспыхнули раздоры. После потасовки отколовшаяся группа построила свою церковь рядом, но на своем отдельном участке земли. Здания стоят так близко друг к другу, что воскресная проповедь в одном пытается заглушить другую. Теперь Филиппо слышит рев большой реки, в которую впадают эти каналы, и шум гораздо громче, чем обычно. Земля гудит под ногами. Он припоминает рассказы Самуэля, как внезапные наводнения смывают берега рек. Теперь понятно, почему баржа решила пришвартоваться. Жирные капли дождя оставляют в красной почве мелкие воронки и выбивают татуировку на его зонтики, а ветер пытается вырвать зонт из рук. Филиппа спрячется под пальмами. В школу точно опоздает. У него есть два варианта остаться сухим и быть выпоротым за опоздание или прийти вовремя, но промокшим до костей. В любом случае он получит несколько ударов по пальцам от Сааджи Саара, учителя математики и футбольного тренера в мужской школе Сент-Джордж. Атлетизм Сара проявляется в силе и точности, с которыми он швыряется мелом или раздает подзатыльники. Как может засвидетельствовать Филиппос, испытавший на себе всю тяжесть учительской руки, предвидеть опасность не способен никто. Я не был невнимателен, жалуется он большой Амачи. Сар просто невнятно мямлит. Когда он поворачивается лицом к доске, никто не может понять, что он говорит. Большая Амачи сходила к Сару и настояла, чтобы Филиппаса посадили впереди, потому что сзади он ничего не слышит. Его оценки взлетели до небес. Он превзошел даже Курупа, которая обычно лучше всех, но зато теперь стал легкой мишенью для шариков из изжеванной бумаги с тыла и лобовых атак Саара. Филиппос становится школьной знаменитостью, но не по лучшей из причин. Но есть и третий вариант. Наполни утробу, потом решай. Он разворачивает пакет с ланчем. «Я был введен в искушение», — слух произносит Филиппос, обращаясь к матери. Он медитирует на восхитительную поджаристую корочку и ароматы перца, имбиря, чеснока и красного чили. Язык нащупывает тонкие косточки рыбы коремеян, как бы сама природа подсказывает «не торопись и наслаждайся вкусом». Жуткий, но человеческий звук врезается в его уши кусок рыбы на языке превращается в глину, волосы встают дыбом. Это мужской голос, вопль по умершему. Фигура в набедренной повязке, колотящая себя в грудь, взывающая к небесам. Филиппос узнает торчащие передние резцы, приподнимающие верхнюю губу, как шест палатки. Лодочник с причала, тот самый, что до сих пор дразнит Филиппоса, называя его великим пловцом. Он нерешительно идет в сторону мужчины. Челнок лодочника, долбленка с мачтой, вытащен на берег. На этом суденышке он зарабатывает себе на жизнь, перевозя лишь одиночных пассажиров вроде торговки рыбой с ее корзиной. Но когда река вот так поднимается, лодочнику нелегко найти пропитание. «Погодите-ка, а что за куча трепья у его ног?» «Младенец!» Филиппос видит крохотное, опухшее, неподвижное личико и глаза в точности как у умирающего Цезаря. Неужто ребенка укусила Этади? Вопящий лодочник колотится головой о ствол пальмы, пока Филиппос не оттаскивает его. Тот оборачивается, черное лицо застыло в ужасе, обезумевшие глаза налиты кровью, как у мангуста. Он таращится на нависающую над ним фигуру. Мальчишку вдвое моложе его самого. «Змея?» — мягко спрашивает Филиппос. Лодочник трясет головой и опять начинает завывать. «Муни, сделай что-нибудь, прошу! Ты же образованный! Спасибо. Филиппос садится на корточки, чтобы рассмотреть получше, только бы мужчина перестал вопить. «Образованный? Какая здесь польза от всего, чему он научился в школе!» Он осторожно касается груди ребенка и потрясен, когда там мощно вздымается в ответ. Но, несмотря на это, воздух, кажется, все равно не выходит изо рта. Шея ребенка странно вздута. Что-то белое, как свернувшийся сок каучукового дерева, торчит из пенной слюны. «Прекрати! Пожалуйста!» — приказывает он рыдающему лодочнику. Преодолевая отвращение, Филиппо сощупывает указательным пальцем полость рта младенца. Белая резиновая пленка, кровящая по краям. Он тянет, и сначала пленка легко поддается. Чтобы удалить последний кусок, приходится дернуть и оторвать. Крошечная грудь поднимается, и раздается клекот входящего воздуха. Звук жизни. «Это же просто здравый смысл, а не образованность!» просто удалить то, что закупорило рот. Но после нескольких звуков дитя издает сдавленный звук, грудь опадает, рот открывается и закрывается, как у рыбы, а воздух не входит. Зрелище мучительное, тягостное. Филиппосу самому становится трудно дышать. На этот раз он пробирается пальцем глубже и вытаскивает большой комок окровавленной резиновой пленки. В воздух входит с гудком, похожим на крик гусака, дребезжа, как будто по пути в трахеи рассыпаны камешки. Сар, я знал, я знал, что ты можешь спасти моего ребенка! Что, больше не великий пловец? Теперь я сар. Послушай, говорит он лодочнику, мы должны отвезти ребенка в больницу. Но как, по такой реке? Вновь принимается ныть лодочник. «И у меня нет денег!» «И замолчи!» — кричит Филиппос, прерывая нытье. «Я не могу думать, когда ты воешь!» Но беднягу не унять. Этот сводящий с ума звук и отчаянная борьба младенца за каждый глоток воздуха доводят Филиппаса до исступления. В следующий момент, забыв о своей вражде с рекой, Филиппос хватает ребенка на руки, а потом толкает лодочника с такой силой, что тот опрокидывается в свой челнок. Не дожидаясь, пока мужчина поднимется, Филиппос сует ребенка на колени отцу и сталкивает лодку в реку и в последний момент запрыгивает сам. «Давай!» — кричит Филиппос. «Весло!» «Господи, что ты натворил!» — верещит лодочник. Филиппос отбирает у него ребенка и мужчина машинально шарит по дну каноэ в поисках весла, пока могучий поток раскачивает челнок и грозит опрокинуть его. Лодочник рефлекторно делает единственное, что может удержать их на плаву, направляет нос по течению. Они оказываются в цепких объятиях реки и мчатся по стремнению на головокружительной скорости. Покасившись в сторону, Филиппос видит, как вода бешено бурлит под обрывом, отрывая от берега новый кусок. «Мы обречены!» — воет лодочник. «Греби! Греби!» — орет Филиппос. Водяные залпы обрушиваются с неба. Оглушительный рев реки будто выдавливает стоны из человека. Каноэ взмывает вверх и падает и Филиппос чувствует, как его желудок подлетает к горлу, и ему приходится крепко прижимать младенца, чтобы тот не вылетел за борт. Неужели возможно двигаться на такой скорости? Могучая стена воды поднимается сбоку. С гребня ее в лодку обрушивается струя, и то, что было ревом, превращается в еще более оглушительное шипение, как будто вода смеется над их глупостью. Впервые в жизни... Филиппос испытывает настоящий ужас. ⁇ Шива! Шива! ⁇ визжит лодочник. Мы погибаем! ⁇ Амачи! ⁇ Я нарушил клятву. Да, он не вошел в воду в одиночку, но никуда негодный лодочник не считается. Но я не в воде, а только на ней. ⁇ Бесполезный лодочник и не думает грести позволяя лодке вертеться и поворачивать, и быть унесенной, куда пожелает сама река. Вид этого человека приводит Филиппаса в бешенство. Он слишком горд, чтобы признаться в своем страхе или признать свою ошибку. Поддавшись вперед, он изо всех сил дает лодочнику пощечину. «Да будь же мужчина, идиот! Правь лодкой! Или ты годишься только на то, чтобы смеяться надо мной? Ты что?» «Не хочешь спасти своего ребенка? Греби!» Лодочник вонзает весло в воду, густую, бурную, как кипящий рис. Филиппа с одной рукой отчаянно вычерпывает воду, опускает взгляд и видит, что младенец опять перестал дышать. Вслепую он сует два пальца в маленькое горло, чувствуя, как молочные зубы царапают костяшки пальцев. Он подцепляет ногтями резиновые пленки, пока не чувствует, как сквозь пальцы начинает струиться воздух. Грудь малыша опять задвигалась вверх и вниз. Это может закончиться в любую секунду, но каким-то чудом секунды бегут, а они несутся дальше. Быстрее скорого поезда пролетают мимо стоящих на берегу деревьев. Филиппос вычерпывает воду ради спасения своей жизни. Как долго это может продолжаться? Сколько еще они продержатся на реке, прежде чем перевернуться? Кошмару, кажется, нет конца. А потом вдруг на крутом речном повороте челнок вылетает из стремнины и кормой устремляется в бурный полноводный канал. С деревянным треском они врезаются в невидимое препятствие, Потопленный лодочный причал у каменных ступеней. Филиппос выпрыгивает, подняв повыше задыхающегося младенца. Ошеломленный лодочник в последнюю минуту выскакивает на берег. От его прыжка челнок стремительно, как дротик, отлетает от причала, и его немедленно утягивает бурлящий водоворот. Глядя на это, Филиппос начинает дрожать всем телом не от холода, а от злости на собственную глупость. «Он ведь мог погибнуть!» — вспоминает плавающий гроб Квикега. «Тот спас жизнь, но не Квикигу». Крепко прижимая к себе младенца, Филиппос на подгибающихся ногах карабкается вверх по ступеням, скользкая лестница вырезана прямо в скале, лодочник пыхтя ковыляет позади, ступени заканчиваются у деревянных ворот.